Глава 26. Дайте мне спокойно сменить рубашку. Вы волшебница, кудесница, фея, чаровница, О, моншери! Я слушал эпитеты, поднимаясь по лестнице, и гадая, к кому же они обращены и за какие заслуги. А ваши ручки столь. Дальше пошла откровенная тарабарщина, из которой я не понял ни слова. Но, судя по тону, продолжали сыпаться синонимы к прошлым сравнениям. «Ни у одной леди я не встречал столь нежных и целительных пальчиков!» А вот тут в голове стала складываться картинка. Целительницей в моем доме себя возомнила лишь одна особа, а вот второй голос я узнал не сразу. Кажется, мои предупреждения о романтических отношениях между мужчиной и женщиной учитель Амелии не воспринял всерьез. «Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сегодня! Клянусь своей жизнью!» Воскликнул господин Декариссель. «Ланс, вы меня смущаете!» Ответила иномерянка и рассмеялась. «Ланс, неожиданно! Как же быстро развиваются события в мое отсутствие!» Я бесшумно поднялся по ступенькам и выглянул. Можно сказать, что я подглядывал, но нет, я проверял. «Вы буквально спасли меня!» Господин де Карисель навис крюком над пришлой и отчаянно слюнявил ей руку. А та улыбалась и хихикала. «Доброе утро!» — произнес я громко, кривя губы от отвращения. Зрелище было довольно неприятным. Да что уж врать, отталкивающим и вызывающим. «Ой!» Пискнула девушка, отскакивая в сторону, и, обтирая тыльную сторону ладони, опадол платья. Видимо, не так и лестны ей были знаки внимания, выписанного мной для обучения дочери-специалиста. Я уже начал сомневаться в своем выборе. В следующий раз обязательно поинтересуюсь не только профессиональными качествами, но и личностными. «Доброе утро, Ваша Светлость», — прошептала она сдавленно и залилась краской. «Что ж, довольно похвально краснеть, когда вас обнаружили в компрометирующей ситуации, но не стоит. Я видел больше, чем нужно». Пришла и округлила глаза, ахнула оскорбленно и поджала пухлые губы. «Ваша светлость, поверьте, в наших действиях не было ничего предосудительного. Я лишь благодарил госпожу Карину за ее знания и умения. Если вчера я страстно хотел умереть от головной боли и озноба, То сегодня чувствую себя как первый цветок весной, пробивающийся из-под снега. Я готов ко всему. Прекрасное сравнение, господин Де Карисель, ответил я, только смею напомнить о тех условиях, что я озвучил вчера сразу по вашему прибытию. Я по! мужчина осекся под моим взглядом. Думаю, мне следует заняться подготовкой материалов для будущих занятий следи. Сказал он и поспешил удалиться. Мы остались с иномерянкой одни. Странная ситуация. Она тщательно прятала взгляд, нервно шаркая носком туфли. А я слишком устал за ночь, проведенную в деревне, чтобы продолжать перепалки с ней и указывать на правила приличия. «Доброго дня», — сказал я, направляясь в спальню. Хотелось смыть себя запах Гарри крови и пота, переодеться в чистую одежду, позавтракать и, если удастся, скоротать часик-другой во сне. «Доброго дня, лорд», — отозвалась пришлая. Я уже видел дверь, ведущую в мои покои, и занес руку, чтобы взяться за металлическую ручку, как услышал за спиной торопливый стук каблучков явно женской обуви. «Ваша светлость!» Голосы на звучал куда смелее, чем минуту назад. «А еще раздражающе звонко!» «Да?» «Я бы хотела поговорить с вами». Она очаровательно улыбалась, игриво моргая ресничками. «Я сейчас не настроен на разговоры. Возможно, завтра или никогда. Простите, лорд Гарнет, но я не могу так долго ждать». «Вы что, не чувствуете?» Спросила она шепотом, подойдя ко мне и чуть оттянув ворот домашнего платья. «Что?» Спросил я, скопировав интонацию говорившей. «Я воняю!» Выдохнула она в ужасе. «Да и многие тут!» Она назидательно покачивала головой. «А это неправильно. Личная гигиена — это одна из составляющих здоровья». «Да ты что!» Удивился я, совершенно не вникая в слова. «Мне было неинтересно. Да и спать хотелось куда больше, чем слушать умозаключения и намерянки». «Я вам клянусь!» «Я тебе верю». Я вновь взялся за дверную ручку. «Так вы поможете?» Спросила девушка, перехватывая мою руку. Я медленно повернул голову, вдохнул поглубже, стараясь отогнать желание придушить пришлую. «Я бы хотел взглянуть людям, что воспитали тебя в глаза, и посоветовать применять не только доброту и ласку, но и розги» раз ты не понимаешь, насколько неуместно в данной ситуации приставать ко мне со своими глупостями». «Гигиена — это не глупости!» — фыркнула она, злотопая ножкой. «А ты действительно считаешь, что мне следует заняться делами герцогства вот в таком виде?» — рыкнул я, все же открывая дверь. «А обычно вы выглядите как-то по-другому?» — спросила она, опять принимаясь усердно моргать ресничками. «Хорошего дня!» Повторил я, входя в спальню и с чувством хлопая дверью. Любая другая леди, да и просто женщина, оскорбилась бы и ушла, но я слышал, как Карина сопела в коридоре, ругая меня. Значение слов я не понимал, интонация была красноречивее. «Что вам стоит сделать нормальные купальни для слуг?» кричала она в замочную скважину. «Хотя бы две, мужскую и женскую!» «Пусть там подогревают воду в течение дня, и вечером можно будет смыть с себя неприятный запах. А как приятно чистым ложиться в постель, тоже желательно чистую, и... Хотелось бы, чтобы уборные не вызывали рвотных спазмов. Вы хоть раз заходили туда, в уборную для слуг? Думаю, вы и мимо проходите, закрывая нос. Да на станциях дальнего следования нет такой вони, как...» «Хватит!» — рявкнул я, потеряв последние капли терпения и вместо того, чтобы снять рубаху, буквально сорвал ее с груди, комкая и швыряя под ноги. «Если вам так угодно!» Я буквально рычал пришлой в лицо, промаршировав к двери и резко ее распахнув, чем заставил Карину отступить. «Вы можете заняться купальными и отхожим местом! Я вам даю полную свободу действий!» Я размахивал перед ней ладонью. «Как только смою грязь, уведомлю о ваших новых полномочиях управляющего! Ясно?» Держал указательный палец у женского лица. «Яснее некуда», — пробормотала она, вжавшись в стену. «А...» — сосредоточила взгляд на моей руке. «У вас же ожог! Боже, что случилось? Да прекратите сжимать кисть в кулак, вы вредите себе! Вам срочно нужно обработать раны! А что с другой ладонью?» Теперь пришло мое время пятиться, растерявшись от грозного вида пришлой.